своей истории десяти лет, Луи Блан. Выйдя во двор, Арагов встретил там господина Савари, господина Александра Дюма, ученого и поэта. Страшно увлеченные друг другом, они не сразу узнали о том, что только что произошло господина Лохита, продолжали свои страстные речи, полные горечи, утверждая, что Париж только и ждал сигнала к восстанию и что все они виноваты перед своей страной в готовности депутатов дезавуировать усилия народа. не в первый, не в последний, к сожалению, раз интеллектуалы, по собственной воле отстранившиеся от участия в революции, оплакивают ее провал по вине других. «Ну что?» — спросил Франсуа Рагот. «Еще не конец?» «Нет», — ответил человек из народа, оказавшийся поблизости и прислушивавшийся к нашему разговору. «Слышен набат церкви Сен-Марии. Раз больной хрипит, стало быть, еще не умер». Однако агония была недолгой. С шестого, второй половине дня... «Люди из монастыря сын мэри пали, но пали героями, как и должно было быть», пишет Александру Этина Раго под впечатлением постановления о приводе. Добропорядочные буржуа из национальной гвардии сбрасывали раненых с крыши из окон или же приканчивали их, растягивая удовольствие. Здоровых пленников недолго долго истязали при помощи штыков, прежде чем расстрелять. В своем высшем милосердии король Груша мог бы гордиться своей любимой гвардией. Александр дает последний долг замученным. На этот раз рискуя самым серьезным образом, ибо уже в начале следующего года он без колебаний заявит в своих впечатлениях о путешествии в Швейцарию. Но есть и другие, сударыня, для кого честь Франции священна, и они не желают, чтобы ее морали. Для кого данное слово свято, и они не могут без содрогания видеть, как оно нарушается, даже если это слово короля, данное народом, чей благородный и всеобъемлющий союз – Распространяются на каждую страдающую страну, на каждую пробуждающуюся нацию. Они проливали своих кровь в Бельгии, в Италии, в Польше и вернулись, чтобы пасть оказаться схваченными в монастыре Сен-Мэри. Речь идет о пуританах и мучениках, сударынь. Но станет день, когда не только вспомнят о тех, кто сослан, Они только откроет темницы тех, кто пленён но и разыщут тела павших, чтобы возвести им гробницы. Единственное, в чем можно их упрекнуть, так это в том, что они опередили свое время, родившись лет на 30 раньше. Речи, как нельзя, более не соответствующие окружающей политической и моральной атмосфере, в том числе и в литературной среде, в результате чего у Александра появится несколько новых могущественных недоброжелателей. В своих мемуарах он дает высказаться более подробно одному из уцелевших в аду Сен-Мэри, тогда 14-летнему подростку вроде Фабрицо Приватерлоу. Самое впечатляющее в этом свидетельстве парижского мальчишки не столько жестокость, проявленная по отношению к республиканцам, сколько безумный героизм самих республиканцев. Так на вершине каждой баррикады, презирая пули, стоял человек, размахивающий красным знаменем Если его убивали, тотчас на его место вставал другой и так до конца. чтобы войти в состояние такой экзальтации вплоть до самозабвения, какой же степени отчаяния должны были достичь